Ричард Лоуренс Маркет. Дата рождения. 12 декабря 1934 года. Псевдонимы, прозвища нет. Особенности. Изнасилование, расчленение. Количество жертв — 3. Время совершения убийств — с 1961 по 1975 год. Дата ареста. 30 июня 1975 года. Способы убийства. Удушение. Места совершения преступлений. Портленд и Сейлем, штат Орегон, США. Статус. Приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Биография. Маркет родился в Портленде, штат Орегон, в 1934 году. О его ранних годах и детстве известно немного. Впервые он столкнулся с правоохранительными органами в 1956 году в возрасте 22 лет. Его арестовали за попытку изнасилования, но потерпевшая сняла обвинение, и его освободили без вынесения приговора. Но спустя несколько месяцев Маркета задержали снова за нарушение общественного порядка. В 1957 году, вооружившись несколькими гаечными ключами, Маркет совершил попытку ограбления станции технического обслуживания в Портленде, но ему помешали. На этот раз преступника осудили и приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Однако за хорошее поведение его выпустили через год. В поле зрения местной полиции Маркет снова попал через 4 года. Тогда преступника выдала собака, которая вернулась домой к своему хозяину с человеческой ступней в зубах. Убийство. Об исчезновении Джоан Кодл сообщил ее муж 8 июня 1961 года. В последний раз ее видели покидающий бар с каким-то мужчиной, позднее идентифицированным как «Маркет». Убийца заявил, что они пошли к нему домой, чтобы заняться сексом, но он сильно напился и задушил женщину. У Маркета не было машины, чтобы избавиться от тела, поэтому он расчленил его в ванной. Части трупа позднее обнаружили в его холодильнике, завернутыми подобно разделанному мясу. В апреле 1975 года искалеченное тело Бетти Уилсон нашел рыбак в мелком водостоке в округе Марион. Позже Маркет утверждал, будто познакомился с ней в ночном клубе и отвез женщину к себе для секса. Когда Уилсон отказала ему в интиме, он задушил и расчленил ее. В 1974 году та же участь постигла неопознанную женщину. Она тоже завязала знакомство с маркетом в баре и согласилась поехать к нему домой. Убийца задушил жертву, расчленил, а останки закопал. Хронология совершения убийств и обнаружения останков. 8 июня 1961 года. Джоан Кодл, 23 года. 1974 год. Джейн Доу, апрель 1975 года, Бетти Уилсон, 37 лет. Арест и суд. Расследование убийства Кодл привели детективов к Маркету, но к моменту, когда они добрались до его дома, он уже сбежал. Власти оформили ордер на арест преступника и попросили о помощи ФБР. На следующий день после включения Маркета в список ФБР самых разыскиваемых людей его арестовали и обвинили в убийстве кодел. Маркета признали виновным и приговорили к пожизненному лишению свободы. Он отсидел 11 лет и вышел в 1973 году. 30 июня 1975 года Маркета задержали за убийство Бетти Уилсон. На суде он признал себя виновным ввиду неопровержимости доказательств. Серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Итог. Маркета обследовали психиатры и заключили, что он был нормальным, социально адаптированным человеком, но впадал в убийственную ярость, когда женщины отвергали его ухаживание. После признания в свершении убийства неизвестной женщины Маркет показал следователям место захоронения ее трупа. Большую часть останков жертвы обнаружили в двух неглубоких могилах, но голову найти не смогли. Поскольку с телом не оказалось никаких улик, а сам Маркет не имел ни малейшего понятия, как ее звали, женщину так и не опознали. А также... Маркет стал первым преступником, которого когда-либо добавляли в качестве одиннадцатого имени в список десяти самых разыскиваемых ФБР.